Она поняла, что народ русский, его чувства, надежды и мечтания, поняла, потому что сама составляла одно целое с этим народом. Она знала, что народ не успокоится до тех пор, пока власть не перейдет в Петрова потомство, пока не совершится законная справедливость, по которой созданная человеком должно принадлежать этому человеку и его прямым наследникам. И вот забытая и униженная красавица, в то время как друзья ее охали и ахали, толковали о том, что пропущено самое подходящее время, что совершена важная ошибка, только посмеивалась над своими друзьями и была спокойна, была уверена в своей силе больше, чем когда-либо. «Эх, фельдмаршал!» думала она, встречаясь с Минихом. «Как вы теперь важны и счастливы! Только берегитесь, как бы вас в Бироны не записали!» Но фельдмаршал ничего не боялся. Его честолюбие било радостную тревогу. Он чувствовал себя у пристани. Над ним уже начинал совершаться какой-то общий закон, по которому человек, чувствующий себя на высоте успеха, становится сам себе врагом и делает губительные промахи. Миник действительно начал свое торжество с большой неловкости. Императорский указ, появившийся вслед за манифестом, начинался таким образом. Всемилостивейше, пожаловали мы, любезнейшему нашему государю-родителю, быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказаны знатной службы, и что ныне он уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал, и в коллегии военный президент, к пожалованию бы сего знатного чина надежду иметь мог, Токма во всенижайшем, к вышеупомянутому его высочеству почтений, от всего чина отрекается. Этот указ был сочинен самим Минихом, и никто не мог внушить ему, что подобное объяснение своих прав название генерализмуса и очень бестактно, и очень обидно, для принца Антона. Принц Антон не только что обиделся, но положительно возненавидел Миниха. Он поклялся доказать ему, что, несмотря на то, что его отстранили и считают таким бессильным и обижают даже в указах, а он все же сделает свое дело, Миних недолго будет торжествовать. Принц Антон знал, что ему одному трудно будет этого достигнуть. Но у него... Оказывался сильный помощник, тоже оскорбленный Минихом, граф Андрей Иванович Остерман. С ним-то принц Антон и начал горячую дружбу. Тишина глубокая вокруг Александра Невской лавры. Ночь темная, сги не видно. Только ветер порывистый свищет. Довалятся снежные хлопья ворота на запоре население монастырской спит сном глубоким но вот раздался странный звук какое-то брицание ляск оружия вот слышны слова военной команды сменяются караульные солдаты караул этот представлен стеречь регента и его семейства решено что узники здесь переночуют а утром будут отправлены дальше. В двух маленьких кельях помещаются бероны. Герцога привезли в сумерки из караульни зимнего дворца, и он уже застал здесь жену и детей. Тяжелое это было свидание. Герцогиня Курлянская и от природы-то некрасивая. Теперь показалось берону просто страшную. не, не нарумяненная и не ненабеленная, одетая во что попало, Она почти неподвижно лежала на простой деревянной монастырской кровати и по временам сильно вздрагивала. Только от природы необыкновенно крепкое здоровье ее помогло ей вынести то, что с ней случилось. Она со стонами рассказала мужу о том, как лежала без памяти, совсем раздетая на снегу, и как потом ее растирали и одевали солдаты. — Теперь я вся как изломанная, — жаловалась она. Рукой-ногой шевельнуть не могу. Но он почти не слушал. Ему самому было очень плохо. Все тело было избито в борьбе с солдатами. На руках и на груди было несколько ссадин и подтеков. На его ногах были надеты простые солдатские валенки, на плечах та же толстая шиней. Ему было холодно, голова горела, во рту пересохла. Едва волоча за собою избитые распухшие ноги, Он отошел от жены и прошел в соседнюю маленькую коморку, где при тусклом свете ночника увидел детей своих. Оба сына, Петр и Карл, даже не встали ему навстречу.